ЭПИЛОГ Прошло еще несколько лет. Был холодный осенний день. В крыльцу главной гостиницы губернского города С подъехала дорожная коляска. Из нее, слегка потягиваясь и покряхтывая, вылез господин, еще не пожилой, но уже успевший приобрести ту полноту в туловище, которую привыкли называть почтенной. Поднявшись по лестнице во второй этаж, он остановился у входа в широкий коридор и, не видя никого перед собою, громким голосом спросил себе номер. Дверь где-то стукнула, из-за низких ширмочек выскочил длинный лакей и пошел вперед проворной боковой походкой, мелькая в полутьме коридора глинцевитой спиной и подвороченными рукавами. Войдя в номер, проезжий тотчас сбросил с себя шинели шарф Сел на диван и, опершись в колени кулаками, сперва поглядел кругом, как бы с просонья, потом велел позвать своего слугу. Лакей сделал уклончивое движение и исчез. Проезжий этот был никто иной, как Лежнев. Рекрутский набор вызвал его из деревни в С. Слуга Лежнева, малый-молодой, курчавый и краснощекый, В серой шинели, подпоясанной голубым кушачком и мягких валенках, вошел в комнату. — Ну вот, брат, мы и доехали, — промолвил Лежнев. — А ты все боялся, что шина с колеса соскочит. — Доехали, — возразил слуга, селись улыбнуться через поднятый воротник шинели. — А уж отчего эта шина не соскочила? Никого здесь нет, — раздался голос в коридоре. Лежнев вздрогнул и стал прислушиваться. — Эй! «Кто там?» — повторил голос. Лежнев встал, подошел к двери и быстро отворил ее. Перед ним стоял человек высокого роста, почти совсем седой и сгорбленный, в старом плисовом сюртуке с бронзовыми пуговицами. Лежнев узнал его тотчас. «Рудин!» — воскликнул он с волнением. Рудин обернулся. Он не мог разобрать черты Лежнева, стоящего к свету спиною, и с недоумением глядел на него. — Вы меня не узнаете? — заговорил Лежнев. — Михайло михайлович воскликнул Рудин и протянул руку, но смутился и отвел ее было назад. Лежнев поспешно ухватился за нее своими обеими. — Войдите, войдите ко мне! — сказал он Рудину и ввел его в номер. — Как вы? Изменились? — произнес Леженев, помолчав и невольно понизив голос. — Да, говорят, — возразил Рудин, блуждая по комнате взором. — года А вот вы ничего. Как здоровье Александры, вашей супруги? — Благодарствуйте, хорошо. Но какими судьбами вы здесь? — Я? — Это долго рассказывать. Собственно, сюда я зашел случайно. Я искал одного знакомого... — Впрочем, я очень рад. — Где вы обедаете? — Я? — Не знаю. — Где-нибудь в трактире. Я должен сегодня же выехать отсюда. — Должны? Рудин значительно усмехнулся. дас должен. Меня отправляют к себе в деревню на жительство. — Пообедайте со мной. Рудин в первый раз взглянул прямо в глаза Леженеву. — Вы мне предлагаете с собой обедать?» — проговорил он. «Да, Рудин, по-старинному, по-товарищески. Хотите?» «Не ожидал я вас встретить, и бог знает, когда мы увидимся опять. Не расставаться же нам с вами так!» «Извольте, я согласен!» Лежнев пожал Рудину руку, кликнул слугу, заказал обед и велел поставить в лед бутылку шампанского. В течение обеда Лежнев и Рудин, как бы сговорившись, все толковали о студенческом своем времени, припоминали много и многих мертвых и живых. Сперва Рудин говорил неохотно, но он выпил несколько рюмок вина, и кровь в нем разгорелась. Наконец Лакей вынес последнее блюдо. Лежнев встал, запер дверь и, вернувшись к столу, сел прямо напротив Рудина и тихонько оперся подбородком на обе руки. — Ну, теперь, — начал он, — рассказывайте-ка мне все, что с вами случилось с тех пор, как я вас не видал. Рудин посмотрел на Лежнева. — Боже мой, — подумал опять Лежнев, — как он изменился, бедняк. Черты Рудина изменились мало. Особенно с тех пор, как мы видели его на станции, хотя печать приближающейся старости уже успела лечь на них. Но выражение их стало другое. Иначе глядели глаза. Во всем существе его, в движениях, то замедленных, то бессвязно порывистых, в похолодевшей, как бы разбитой речи, Высказывалась усталость, окончательная, тайная и тихая скорбь далеко различна от той полупритворной грусти, которую он щеголял бывало, как вообще щеголяет ею молодежь, исполненная надеждой доверчивого самолюбия. — Рассказать вам все, что со мною случилось? — заговорил он. — Всего рассказать нельзя и не стоит. Маялся много скитался ни одним телом, душой, скитался. В чем и в ком я не разочаровался, бог мой? С кем не сближался? Да, с кем, — повторил Рудин, заметив, что Лежнев с каким-то особенным участием посмотрел ему в лицо. Сколько раз мои собственные слова становились мне противными, не говорю уже в моих устах, но и в устах людей, разделявших мои мнения. Сколько раз переходил я от раздражительности ребенка к тупой бесчувственности лошади, которая уже и хвостом не дрыгает, когда ее сечет кнут. Сколько раз я радовался, надеялся, враждовал и унижался напрасно. Сколько раз вылетал с соколом, а возвращался ползком, как улитка, у которой раздавили раковину. Где не бывал я, по каким дорогам не ходил. А дороги бывают грязные, — прибавил Рудин и слегка отвернулся. — Вы знаете, — продолжал он, — послушайте, — перебил его Лежнев, — мы когда-то говорили ты друг другу. — Хочешь? Возобновим старину. Выпьем? На ты. Рудин встрепенулся, приподнялся, а в глазах его промелькнуло что-то, чего слово выразить не может. выпьем — сказал он. — Спасибо тебе, брат. Выпьем. Лежнев и Рудин выпили по бокалу. — Ты знаешь, — начал опять с ударением на слове «ты» и с улыбкой Рудин, — во мне сидит какой-то червь, который грызет меня и гложет, и не даст мне успокоиться до конца. Он наталкивает меня на людей, они сперва подвергаются моему влиянию, а потом... Рудин провел рукой по воздуху. С тех пор, как я расстался с вами, с тобой, я переиспытал и переизведал многое. Начинал я жить, принимался за новое раз двадцать, и... Вот видишь, выдержки в тебе не было, — проговорил как бы про себя Леженев. — Как ты говоришь, выдержки во мне не было. Строить я никогда ничего не умел. Да и мудрено, брат, строить когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственно свой фундамент создавать. Всех моих похождений, то есть, собственно говоря, всех моих неудач, я тебе описывать не буду. Передам тебе два-три случая. Те случаи из моей жизни, когда, казалось, успех уже улыбался мне, или нет, когда я начинал надеяться на успех, что не совсем одно и то же. Рудин откинул назад свои седые и уже жидкие волосы тем самым движением руки, каким он некогда отбрасывал свои темные и густые кудри. — Ну, слушай, — начал он, — сошелся я в Москве с одним довольно странным господином. Он был очень богат и владел обширными поместьями. Не служил. Главное, единственная его страсть была любовь к науке. К науке вообще. До сих пор я постигнуть не могу, почему эта страсть в нем проявилась. Шла она к нему, как к корове седло. Сам он с усилием держался на высоте ума и говорить почти не умел, только поводил выразительно глазами и значительно покачивал головой. Я, брат, не встречал бездарнее и беднее его природы. В Смоленской губернии есть такие места — песок и больше ничего — да изредка трава, которую ни одно животное есть не станет. Ничего ему в руки не давалось, все так и ползло от него прочь, подальше, а он еще помешан был на том, чтобы все легкое делать трудным. Если бы это зависело от его распоряжения, у него бы люди ели пятками, право, работал, писал и читал он неутомимо» он ухаживал за наукой с какой то упрямой настойчивостью с терпением страшным самолюбие в нем было огромное, и характер он имел железный он жела один сыл чудаком я познакомился с ним ну и понравился ему я признаюсь скоро его понял норвения его меня тронула притом он владел такими средствами Столько можно было через него сделать добра, принести пользу существенной. Я поселился у него и уехал с ним, наконец, в его деревню. Планы, брат, меня были громадные. Я мечтал о разных усовершенствованиях, нововведениях, как у Лосунской. Помнишь? — заметил Лежнев с добродушной улыбкой. — Какое! Там я знал в душе, что из слов моих ничего не выйдет. а тут Тут совсем другое поле раскрывалось передо мною. Я навез с собой агрономических книг. Правда, я до конца не прочел ни одной. Ну и приступил к делу. Сначала оно не пошло, как я и ожидал. А потом оно как будто и пошло. Мой новый друг все помалчивал, да посматривал, не мешал мне. Ну, то есть до известной степени не мешал мне. Он принимал мои предложения и исполнял их, но с упорством, туго, с тайной недоверчивостью, и все гнул на свое. Он чрезвычайно дорожил каждой своей мыслью, взберется на нее с усилием, как божья коровка, наконец, былинки, и сидит, сидит на ней, все как будто крылья расправляет, и полетеет собирается, и вдруг свалится, и опять полезет. Не удивляйся всем этим сравнением. Они еще тогда накипели у меня на душе. Так я вот и бился, года два. Дело подвигалось плохо, несмотря на все мои хлопоты. Начал я уставать, приятель мой надоедал мне. Я стал язвить его, он давил меня, словно перина. Недоверчивость его перешла в глухое раздражение». Неприязненное чувство охватывало нас обоих, мы уже не могли говорить ни о чем. Он из-под но беспрестанно старался доказать мне, что не подчиняется моему влиянию. Распоряжения мои либо искажались, либо отменялись вовсе. Я заметил, наконец, что состою у господина-помещика в качестве приживальщика по части умственных упражнений. Горько мне стало тратить попусту время и силы. Горько почувствовать, что я опять и опять обманулся в своих ожиданиях. Я знал очень хорошо, что я терял, уезжая, но я не мог сладить с собою. И в один день, вследствие тяжелой и возмутительной сцены, которой я был свидетелем и которая показала мне моего приятеля со стороны уже слишком невыгодно, я рассорился с ним окончательно и уехал. Бросил барича-педанта, вылепного из степной муки с примесью немецкой патоки. — То есть бросил насущный кусок хлеба, — проговорил Лежнев и положил обе руки на плечо Рудину. — Да? И очутился опять легок и гол в пустом пространстве. — Лети, мол, куда хочешь. — Эх, выпьем. — За твое здоровье, — промолвил Лежнев. — Поднялся и поцеловал Рудина в лоб. — За твое здоровье и в память Покорского. Он также умел остаться нищим. — Вот тебе и номер первый моих похождений, — начал спустя немного Рудин. — Продолжать, что ли? — Продолжай, пожалуйста. — Да говорить-то не хочется. — Устал я говорить, брат. Но, однако, так и быть потолкавшись еще по разным местам кстати я бы мог рассказать тебе как я попал было в секретарь к благонамеренному сановному лицу и что из этого вышло но это завело бы нас слишком далеко потолкавшись по разным местам я решился сделаться наконец не смейся пожалуйста деловым человеком практическим случай такой вышел я сошелся с одним — Ты, может быть, слыхал о нем? — С одним э, Курбеевым? — Нет? — Нет, не слыхал. — Но, помилуй, Родин, как же ты с твоим умом не догадался, что твое дело не в том состоит, чтобы быть, хех, извини за каламбур, деловым человеком? — Знаю, братец, что не в том. А, впрочем, в чем оно состоит-то? Но если б ты видел Курбеева, ты, пожалуйста, не воображай его себе каким-нибудь пустым болтуном. Говорят, я был красноречив когда-то, «Я перед ним просто ничего не значу. Это был человек удивительно ученый, знающий, голова, творческая, брат, голова в деле промышленности и предприятий и торговых. Проекты самые смелые, самые неожиданные, так и кипели у него на уме. Мы соединились с ним и решились употребить свои силы на общеполезное дело». но какое, — позволю знать». Рудин опустил глаза. — Ты засмеешься. — Почему же? Нет, я не засмеюсь. — Мы решили одну реку в Ка-губернии превратить в судоходную, — проговорил Рудин с неловкой улыбкой. — Вот как. Стал быть, этот Курбеев капиталист. — Он был беднее меня, — возразил Рудин и тихо поникнул своей седой головой. Лежнев захохотал но вдруг остановился и взял за руку рудина извини меня брат пожалуйста заговорил он но этого я никак не ожидал ну что ж это предприятие ваше так и осталось на бумаге не совсем начало исполнения было мы наняли работников но ну и приступили на тут встретились различные препятствия во первых владельцы мельниц никак не хотели понять нас, Да сверх того мы с водой без машины справиться не могли, а на машину не хватило денег. Шесть месяцев прожили мы в землянках. Курбеев одним хлебом питался, я тоже не доедал. Впрочем, я об этом не сожалею. Природа там удивительная. Мы бились, бились, уговаривали купцов, писали письма, циркуляры. Кончилось с тем, что я последний грош свой добил на этом проекте. — Ну, — заметил Лежнев, — я думаю, добить твой последний грош был не мудрено. — Не мудрено, точно. Рудин глянул в окно. А проект, ей-богу, был не дурен и мог бы принесть огромные выгоды. — Куда же Курбеев отделся? — спросил Лежнев. — Он? — А, он в Сибири теперь. — Ну, золотопромышленником сделался. И ты увидишь, он себе составит состояние, он не пропадет. — Может быть. Но ты вот уж, наверное, состояние себе не составишь. — Я? Что делать? Впрочем, я знаю, я всегда в глазах твоих был пустым человеком. — Ты полна, брат. Было время точно, когда мне в глаза бросались одни твои темные стороны. Но теперь, поверь мне, я научился ценить тебя. Ты себе состояние не составишь. Да я люблю тебя за это. Помилуй. Рудин слабо усмехнулся. — В самом деле, я уважаю тебя за это, — повторил Лежнев. — Понимаешь ли ты меня? Оба помолчали. — Что ж, переходить к номеру третьему, — спросил Рудин сделал одолжение. Изволь. Номер третий и последний. С этим номером я только теперь разделался. Но не наскучил ли я тебе?» «Говори, говори». «Вот, видишь ли...» — начал Рудин. «Я однажды подумал на досуге. Досуга-то у меня всегда много было. Я подумал. Сведения у меня довольны. Желание добра... Послушай, ведь и ты не станешь отрицать во мне желание добра? Еще бы». На других всех пунктах я более или менее срезался. от чего бы мне не сделаться педагогом? Или, говоря попросту, учителем, чем так жить даром?» Рудин остановился и вздохнул. «Чем жить даром? Не лучше ли постараться передать другим, что я знаю? Может быть, они извлекут из моих познаний хотя некоторую пользу. Способности мои недюжины же, наконец. Языком я владею». Вот я и решился посвятить себя этому новому делу. Хлопотно мне было достать место, частных уроков давать я не хотел, в низших училищах мне делать было нечего. Наконец мне удалось достать место преподавателя в здешней гимназии. — Преподавателя чего? — спросил Лежнев. — Преподавателя русской словесности. — Скажу тебе... Ни за одно дело не принимался я с таким жаром, как за это. Мысль действовать на юношество меня воодушевила. Три недели просидел я над составлением вступительной лекции. — Ее нет у тебя, — перебил Лежнев. — Нет, затерялась куда-то. Она вышла не дурна и понравилась. Как теперь вижу лица моих слушателей. Лица добрые, молодые, с выражением чистосердечного внимания. Участие, даже изумление. Взошел я на кафедру, прочел лекцию в лихорадке. Я думал, ее хватит на час слишком, а я ее в двадцать минут кончил. Инспектор тут же сидел. Сухой старик в серебряных очках и коротком парике. Он изредка наклонял голову в мою сторону. Когда я кончил и соскочил с кресел, он мне сказал «хорошо-с, только высоко немножко, темновато, да и о самом предмете». Мало сказано, а гимназисты с уважением проводили меня взорами, право? Ведь вот чем драгоценна молодежь. Вторую лекцию я принес написанную, и третью тоже. Потом я стал импровизировать. — И имел успех? — спросил Лежнев. — Имел большой успех. Слушатели приходили толпами. Я им преподавал все, что у меня было в душе. Между ними было три-четыре мальчика действительно замечательных. Остальные меня понимали плохо. Впрочем, сознаться надо, что и те, которые меня понимали, иногда смущали меня своими вопросами, но я не унывал. Любить-то меня все любили. Я на репетициях ставил полные баллы всем, но тут началась против меня интрига. Или нет, никакой интриги не было, а я просто попал... Не в свою сферу. Я стеснял других, и меня теснили. Я читал гимназистам, как и студентам не всегда читают. Слушатели мои выносили мало из моих лекций. Факты я сам знал плохо. Притом я не удовлетворялся кругом действий, который был мне назначен. Уж это ты знаешь, моя слабость. Я хотел коренных преобразований. И, клянусь тебе, эти преобразования были и дельны, и легки. Я надеялся провести их через директора, доброго и честного человека, на которого я сначала имел влияние. Его жена мне помогала. Я, брат, в жизни своей немного встречал таких женщин. Ей ж было лет под сорок, но она верила в добро, любила все прекрасное, как пятнадцатилетняя девушка, и не боялась высказывать свои убеждения перед кем бы то ни было». Я никогда не забуду ее благородной восторженности и чистоты. По ее совету я написал было план, но тут под меня подкопались, очернили меня перед ней. Особенно повредил мне учитель математики. Маленький человек, острый, желчный, ни во что не веривший, ну, вроде Пегасова, только гораздо дельнее его. — Кстати, что Пегасов, жив? — Жив его образи женился на мещанке, которую говорят его бьёт по делом. Ну а Наталья Алексеевна здорово? Ну, да. Счастлива? Да. — Ну, Рудин помолчал. О чем бишь я говорил? Да, об учителе математики. Он меня возненавидел, сравнивал мои лекции с ферр, верхом подхватывал на лету каждое не совсем ясное выражение раз даже сбил меня на каком-то памятнике шестнадцатого века, а главное, он заподозрил мои намерения. Последний мой мыльный пузырь наткнулся на него, как на булавку, и лопнул. Инспектор, с которым я сразу не поладил, восстановил против меня директора, вышла сцена, я не хотел уступить, погорячился, дело дошло до сведения начальства, я принужден был выйти в отставку. Я этим не ограничился, я хотел показать, что со мной нельзя поступить так. Но со мной можно было поступить как угодно. Я теперь должен выехать отсюда. Наступило молчание. Оба приятеля сидели, понурив головы. Первый заговорил Рудин. — Да, брат, — начал он, — я теперь могу сказать с Кольцовым... «Да чего ты, моя молодость, довела меня до что уж шагу ступить некуда? И между тем, неужели я ни на что не был годен? Неужели для меня так-таки нет дела на земле?» Часто я ставил себе этот вопрос. И как я не старался себя унизить в собственных глазах, не мог же я не чувствовать в себе присутствия сил не всем людям данных? чего же эти силы остаются бесплодными? И вот еще что. Помнишь, когда мы с тобой были за границей? Я был тогда самонадеян и ложен. Точно, я тогда ясно не сознавал, чего я хотел. Я упивался словами и верил в призраки. Но теперь, клянусь тебе, я могу громко передо всеми высказать все, чего я желаю. Мне решительно скрывать нечего». Я вполне и в самой сущности слово «человек» благодамеренный. Я смиряюсь, хочу примениться к обстоятельствам, хочу малого, хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу нет, не удается. Что это значит? Что мешает мне жить и действовать, как другие? Я только об этом теперь и мечтаю» но едва успею я войти в определенное положение остановиться на известной точке судьба так и сопрет меня с нее долой я стал бояться ее моей судьбы а чего все это разреши мне эту загадку загадку повторил лернев да это правда ты для меня был всегда загадкой Даже в молодости, когда бывал после какой-нибудь мелочной выходки, ты вдруг заговоришь так, что сердце дрогнет, а там опять начнешь. Ну, ты знаешь, что я хочу сказать. Даже тогда я тебя не понимал. Оттого-то я и разлюбил тебя. Сил в тебе так много. Стремление к идеалу такое неутомимое. Слова, все слова. «Дел не было!» — прервал Рудин. «Дел не было». — Какие же дела? — Какие дела? Слепую бабку и все ее семейство своими трудами прокормить, как помнишь, пряженцев. Вот тебе и дело. Да. — ну но доброе слово тоже дело. Рудин посмотрел молча на Лежнева и тихо покачал головой. Лежнев хотел было что-то сказать и провел рукой по лицу. — Итак, ты едешь в деревню? — спросил он наконец. — В деревню. — Да разве у тебя осталась деревня? — Там что-то такое осталось. Две души с половиной. Угол есть, где умереть. Ты, может быть, думаешь в эту минуту, и тут не обошелся без фразы. Фраза точно меня сгубила, она заела меня. Я до конца не мог от нее отделаться, но то, что я сказал, не фраза. Не фраза, брат, эти белые волосы, эти морщины. Эти прорванные локти — не фраза. Ты всегда был строг ко мне, и ты был справедлив. Но не до строгости теперь, когда уже все кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита. И вот-вот сейчас докурится фитиль. Смерть, брат, должна примирить, наконец. Лежнев вскочил. «Рудин — Рудин! — воскликнул он. — Зачем ты мне это говоришь? Чем я заслужил это от тебя? Что я за судья такой, и что бы я был за человек, если при виде твоих впалых щек и морщин слово, фраза могло прийти в голову? Ты хочешь знать, что я думаю, о тебе изволь. Я думаю, вот человек с его способностями. Чего бы не мог он достигнуть? Какими земными выгодами не обладал бы теперь, если б захотел а я его встречаю голодным, беспристанище. — Я возбуждаю твое сожаление, — промолвил глухо Рудин. — Да нет, ты ошибаешься. Ты уважение мне внушаешь, вот что. Кто тебе мешал проводить годы за годами у этого помещика, твоего приятеля, который, я вполне уверен, если бы ты только захотел под него подлаживаться, упрочил бы твое состояние? от чего ты не мог ужиться в гимназии? Отчего ты, странный человек, с какими бы помыслами не начинал дело всякий раз? Непременно кончал его тем, что жертвовал своими личными выгодами, не пускал корней в недобрую почву, как она жирна не была. — Я родился. Перекати полем, — продолжал Рудин с унылой усмешкой. — Я не могу остановиться. — Это правда но ты не можешь остановиться не от того что в тебе червь живет как ты сказал мне сначала не червь в тебе живет не дух праздного беспокойства огонь любви к истине в тебе горит и видно несмотря на все твои дрязги он горит в тебе сильнее чем во многих которые даже не считают себя эгоистами а тебя пожалуй называют интриганом Да я первый на твоем месте давно бы заставил замолчать в себе этого червя и примирился бы совсем А в тебе даже желчи не прибавилось. И ты, я уверен, сегодня же, сейчас опять готов приняться за новую работу, как юноша. — Нет, брат, я теперь устал, — проговорил Рудин. — С меня довольно. — Устал. Другой бы умер давно. Ты говоришь, смерть примиряет, а жизнь, ты думаешь, не примиряет? Кто пожил да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. А кто может сказать, что он в снисхождении не нуждается? Ты сделал, что мог, боролся, пока мог. Чего ж больше? Наши дороги разошлись. Ты, брат, совсем другой человек, нежели я, — перебил Рудин со вздохом. — Наши дороги разошлись, — продолжал Лежнев, — может быть, именно от того, что благодаря моему состоянию, холодной крови до да другим счастливым обстоятельствам ничто не мешало мне сидеть с Сиднем, доставаться да зрителем сложив руки, а ты должен был выйти на поле, засучить рукава, трудиться, работать. Наши дороги разошлись, но посмотри, как мы... Близки друг другу, ведь мы говорим с тобой почти одним языком, с полунамека понимаем друг друга, на одних чувствах выросли. Ведь уж мало нас остается, брат, ведь мы с тобой последние магикане. Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди, но теперь... Когда толпа редеет вокруг нас, когда новые поколения идут мимо нас, не к нашим целям, нам надо бы крепко держаться друг за друга. Чокнемся, брат, и давай-ка по-старинному гаудамус и гетур!» Приятели чокнулись стаканами и пропели растроганными и фальшивыми, прямо русскими голосами старинную студенческую песню итак будем веселиться вот ты теперь в деревню едешь заговорил опять лежнев не думаю чтоб ты долгого не остался и не могу себе представить чем где и как ты кончишь но помни что бы с тобой ни случилось у тебя всегда есть место есть гнездо куда ты можешь укрыться это мой дом слышишь старина У мысли тоже есть свои инвалиды. Надо бы, чтобы у них был приют. Рудин встал. — Спасибо тебе, брат, — продолжал он. — Спасибо. Не забуду я тебе этого. Да только приюта я не стою Испортил я свою жизнь и не служил мысли как следует. — Молчи, — продолжал Лежнев. Каждый остается тем, чем сделала его природа. И больше требовать от него нельзя. Ты назвал себя вечным жидом. А почему ты знаешь? Может быть, тебе и следует так вечно странствовать? Может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение? Народная мудрость гласит недаром, что все мы под Богом ходим. Ты едешь? — продолжал Лежнев, видя, что Рудин брался за шапку. Ты не останешься ночевать? Еду прощай спасибо окончу я скверно это знает бог ты решительно едешь еду прощай не поминай меня лихом ну не поминай же лихом и меня и не забудь что я сказал тебе прощай приятели обнялись рудин быстро вышел ляжнев долго ходил взад и вперед по комнате остановился перед окном подумал Промолвил в полголоса «Бедняк» и, сев за стол, начал писать письмо к своей жене. А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. В знойный полдень 26 июня 1848 года в Париже, когда уже восстание национальных мастерских было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместья Святого Антония батальон линейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее, ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении, как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного омнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке под поясным красным шарфом и соломенной шляпе на седых растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю и кричал что-то напряженным тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем и саблей. Венсенский стрелок прицелился в него, выстрелил. Высокий человек выронил знамя и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился. Пуля прошла ему сквозь самое сердце. — тя сказал один из убегавших Ансюрже другому. — Он вян да тюэль полоны — Смотри-ка, поляка убили. Ансюрже — повстанец. — Бирж, — ответил тот, и оба бросились в подвал дома, у которого все ставни были закрыты, и стены пестрели следами пуль и ядер. — Этот полонэ был... Дмитрий Рудин.